Приложение первое. Путь института Гэллопа к успешному бизнесу. Какой путь приводит к устойчивому росту стоимости акций? В ходе изучения взаимосвязи между ключевыми элементами успешного бизнеса, институт Гэллопа разработал модель, описывающую путь от отличного вклада каждого работника до окончательного результата деятельности компании увеличение ее совокупной стоимости. Для открытых акционерных обществ лучшим индикатором стоимости является рыночная цена акций. Мы коротко опишем этот путь и каждый из его этапов. Увеличение реальной прибыли способствует увеличению рыночной стоимости. На рыночную стоимость компании влияет множество переменных. Среди тех, которыми можно управлять, увеличение реальной прибыли. Мы подчеркиваем именно слово «реальной», потому что существует множество маневров, с помощью которых можно увеличить краткосрочную прибыль. Некоторые из них являются серьезными нововведениями в порядке работы, например, повышение эффективности процессов и сокращение издержек. Другие можно назвать креативным учетом, к примеру, списание активов, агрессивные одноразовые сборы или форсирование заказов на продукты в конце периода, чтобы преувеличить выручку. Устойчивый рост способствует увеличению реальной прибыли. Реальная прибыль может увеличиваться лишь при условии устойчивого роста компании. Он несколько отличается от купленного роста. Существует множество инструментов приобретение потоков доходов другой компании, резкое снижение цен или продолжительная лидирующая позиция среди ресторанных или розничных сетей, достигнутая путем наиболее быстрого открытия как можно большего количества точек. Все эти техники приводят к резкому скачку выручки, однако ни одна из них не направлена на достижение стабильного роста. На поверку выходит, что некоторые из них активно подрывают эту стабильность. Устойчивый же рост измеряется с помощью таких показателей, как объем выручки на магазин, объем выручки на продукт или среднее количество услуг, используемое одним потребителем. Эти показатели выявляют, устойчивые доходы компании, будет ли их рост продолжительным. Потребительская лояльность способствует устойчивому росту. Наиболее значимым фактором устойчивого роста является расширяющаяся база лояльных клиентов. Для некоторых отраслей необходимо также, чтобы увеличивалась база покупателей, готовых заплатить цену с надбавкой. А еще лучше – если эти лояльные покупатели станут поклонниками, создавая таким образом огромную армию бесплатных и эффективных торговых агентов. Потребителей можно убедить приобрести товар или услугу с помощью эффективного метода продаж и маркетинговых коммуникаций. Однако истинная потребительская лояльность возникнет только если предложить покупателю товар или услугу высшего качества. В институте Гэллопа мы рассматриваем метод продаж и маркетинговые коммуникации как то, что бренд обещает а качество товаров и услуг как то, что бренд в действительности дает. Компания добьется роста количества лояльных покупателей только если бренд в действительности дает больше или хотя бы не меньше, чем обещает. Вовлеченные сотрудники способствуют потребительской лояльности. Генеральный директор General Electric Джек Уэлч однажды сказал, любая компания, пытающаяся выжить в конкурентной борьбе, должна найти способ вовлечь в работу разум каждого сотрудника. Это особенно справедливо для сферы услуг, где практически все лучшее, что есть в компании, преподносится клиентам через сотрудников. Но даже в сугубо производственной сфере невозможно создать качественные продукты без вовлеченных и преданных людей. Сейчас стоит вспомнить 12 вопросов, описанных в первой главе. Полностью вовлеченный сотрудник, по нашему определению, должен утвердительно ответить на каждый из этих 12 вопросов. Вспомните 4 результата коммерческой деятельности бизнес-единицы, использованные в нашем мета-анализе. Коэффициент удержания сотрудников – производительность, потребительская удовлетворенность и прибыльность. Мы говорили только о взаимосвязи между вовлеченностью работников и потребительской лояльностью. Но часто увеличение количества вовлеченных работников и прибыль тесно связаны. Либо косвенно, через рост производительности, либо напрямую через уменьшение текучести кадров. Нужные люди на подходящей работе и под началом хороших менеджеров способствуют вовлеченности сотрудников. Начальные этапы нашего пути должны быть пройдены, насколько это возможно, идеально. Иначе перехода к потребительской удовлетворенности, росту выручки и прибыли не произойдет. Сначала вы должны определить сильные стороны ваших работников. Затем нужно предоставить каждому работу, где он может лучше всего использовать эти сильные стороны. Если вы не выполните эти два требования, то вам не поможет ни мотивация, ни профессиональный тренинг. В этой аудиокниге мы подробно описали, что под сильными сторонами мы подразумеваем таланты, возобновляемые закономерности в мышлении, чувствах и поведении человека, и в меньшей степени приобретенные им знания или полученные навыки. Мы полагаем, что при отборе кандидатов тратится слишком много денег и времени на определение навыков и знаний кандидатов и совсем недостаточно на выявление талантов. По правде говоря, большинство компаний загоняют себя в ловушку в самом начале пути, так как точно не знают, сколько таланта привнесено в компанию и правильно ли он используется. Успешно преодолев первые два этапа, вы сталкиваетесь с наиболее важной задачей. Вам нужно найти способ вовлечь в работу этих талантливых сотрудников. Существует, опять же, много способов это осуществить – повысить оплату труда, увеличить привилегии, однако это не самые эффективные методы. Единственный способ полностью вовлечь человека в работу – Это нанять лучших менеджеров и обеспечить им дружественную рабочую атмосферу для применения четырех ключиков. В этих условиях менеджеры смогут отобрать себе лучших людей, четко сформулировать свои ожидания от их работы, обеспечить мотивацию и развитие таких людей. Компания, которая не в состоянии осуществить этот шаг, будет вынуждена сойти с пути. Она будет терять талантливых работников больше, чем ей удастся сохранить она будет неправильно распределять должности, чрезмерно продвигать или, наоборот, недооценивать работников. При отсутствии талантливых людей на нужных местах компания станет прибегать к менее надежным способам достижения результата, делать слишком большую ставку на маркетинг, увлекаться поглощениями, не задаваясь вопросом об их целесообразности, не истовогнаться закупленным ростом. В жестких конкурентных условиях эти методы сослужат плохую службу. Приложение второе. Говорят лучшие менеджеры. Ответы на вопросы, приведенные в главе 2 С кем вы, как руководитель, предпочли бы работать? С самостоятельным и своенравным человеком, чьи продажи составляют 1 миллион 200 тысяч долларов в год, или с покладистым работягой, продающим в два раза меньше. Пожалуйста, объясните ваш выбор. Менеджеры ответили, что предпочли бы самостоятельного пробивного человека, а не в половину менее продуктивного, но покладистого сотрудника. Они объяснили, что независимый человек более талантлив, однако им труднее руководить. Таланты покладистого сотрудника, видимо, меньше подходят для его работы, но руководить им гораздо легче. Лучшие менеджеры не ищут легких путей. Они предпочитают нанять заведомо талантливого человека, а не пытаться вырастить талант на непригодной почве. Ваш подчиненный является хорошим специалистом, но испытывает постоянные трудности при работе с документами. Что вы будете делать, чтобы помочь ему работать более эффективно? Лучшие менеджеры выяснят, почему у сотрудника возникают постоянные трудности при работе с документами. Возможно, эта функция для него в новинку, поэтому он нуждается в тренинге. Однако, если выяснится, что проблема в отсутствии таланта, к работе с документацией они найдут решение, позволяющее минимизировать последствия недостатка административного таланта и сфокусироваться на производительности работника. У вас в подчинении два менеджера. Один из них гений, другой откровенно зауряден. Открываются две вакансии. Одна в перспективном подразделении, а другая в отстающем. Ни одно из этих подразделений еще полностью не реализовало свой потенциал. Куда бы вы назначили лучшего? Почему? Лучшие менеджеры всегда назначают более талантливых людей на более успешные участки. Ключевая фраза здесь – ни одно из этих подразделений еще полностью не реализовало свой потенциал. Эталоном является совершенное исполнение. Только действительно талантливый управляющий может максимально полно реализовать потенциал более перспективного сектора. Ему одинаково по силам довести до совершенства более удачный сектор и привести к среднему уровню отстающий. Однако первое интереснее и полезнее. Назначив талантливого управляющего в перспективное подразделение, можно избавиться от посредственного управляющего и найти временного эксперта, способного поднять на должный уровень отстающее подразделение. Тех, кто хочет поступить с точностью до да наоборот, лучшие менеджеры предостерегают. Ваш менее талантливый управляющий никогда не добьется максимума от перспективного сектора. А талантливый менеджер может опустить руки на отстающем секторе. В этом случае, руководствуясь лучшими намерениями, вы приведете двух человек к неудаче и вдвое снизите свою производительность.